Операция. День, между тем, клонился к вечеру. Такой же ясный весенний день, какой был и вчера. Из кармановских садов и палисадников пахло черемухой. Рынок опустел. Последние самые стойкие продавцы покидали его. На площади, по углам которой стояли железные домики, не было ни души. Капитанский мостик печально торчал посередине и наводил на грустные размышления, потому что мостик без капитана — это все равно, что скворечня без скворца. Мы лежали в лопухах неподалеку от той самой подворотни, куда втаскивала нас рука старшины Тараканова. Редкозубый заборчик отделял нас от площади. Рядом под кустом смородины лежал Василий Куролесов. У него была сложная задача. С одной стороны он наблюдал за тиром, с другой присматривал за нами. Капитан Болдырев хотел было отпустить нас, но старшина не согласился. «Надо еще проверить», — сказал он. «Может, они соврали про монахов?» — Надо доверять, но проверять. — Дядь Вась, — сказал потихоньку Крендель, — а кто они такие? Монахи-то эти. — Бандиты. Из банды черные монахи. Они недавно алмазы украли. — Где? — В Карманове. — Сколько же они украли? — Мешок. Куролесов достал с кармана часы луковицу. Щелкнул крышкой, и в лопухах раздалась мелодия. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!» Мы переглянулись. Я сразу вспомнил последний выстрел по-кармановски. «Поняли теперь!» — влыбнулся Вася. «Еще бы!» — ответил я. «Что это с ним?» — спросил Вася и поглядел на меня. «А что?» — не понял Крендель. «Талдычит одно и то же. Еще бы, да еще бы!» He yeah. he right. yes. — Слово человеческого сказать не может. — Разве? — сказал Крендель. — Я не замечал. — Он вообще-то разговаривает. Это он так стесняется. Верно, Юрка? — Еще бы! — буркнул я. Куролесов приложил палец к губам и прислушался. Где-то неподалеку заблеяла коза. — Тссс! Операция началась. Мы приникли к щелям между штакетин, но начало операции пока не увидели. У Тира никого не было, и я подумал, что, наверное, в том и смысл операции, что на площади ни души. Вдруг из ворот вышли три человека. Двое были в черных костюмах и белых рубашках со слепительными воротничками. Третий в сером, шагал чуть впереди. Это был капитан Болдырев. Мягкой, пружинистой, но в то же время смелой и решительной походкой они направились к Тиру «Волшебный стрелок». Дружно перепрыгнули лужу, взлетев над нею, как ласточки. Капитан взбежал на крыльцо и решительно стукнул в дверь. Дверь приоткрылась. Капитан сунул руку в щель и, как репу, выдернул на улицу барабана. Тот полетел по ступенькам прямо в лапы черному костюму. Костюм стремительно прохлопал его карманы, перебросил напарнику, который ласково обнял бородача, и кинул на середину площади. Расставив рукава, барабан как планер пролетел над лужей, приземлился у капитанского мостика. И тут же из-под мостика высунулась огромная рука, схватила барабана за шиворот и втащила под мостик. Капитан сдул с рукава пылинку. Фу, вздохнул Вася и вытер пот со лба Капитан вошел в тир. Следом оба в черном. Дверь закрылась, и на ней неведомо откуда появилась табличка «Уехал на базу». Прошла минута. Волшебный стрелок спокойно стоял на месте. По его внешнему виду никак нельзя было догадаться, что внутри происходят какие-то события. Прошла еще минута. И вдруг тир вздрогнул. Так всем телом вздрагивает корова, которую укусил слепень. Вздрогнув, тир на секунду затих, но тут же начал мелко трястись, как будто точно под ним началось землетрясение. С железных крыш и стен посыпалась ржавчина. Одна стена внезапно стала надуваться, распухать наподобие флюса. Крыша вытянулась кверху, по ней побежали железные пузыри. Вдруг крыша опала, стены втянулись внутрь, и пришибленный тир похудел на глазах и потихоньку-полегоньку пополз в сторону. Отполз на несколько шагов, но тут же прыгнул назад на старое место. Дверь со стоном отворилась. «Мой миленький дружок, любезный пастушок!» Послышалось издали, и под звуки пастушка на крыльцо вышел черный костюм. В руке он держал синий наган. «Выходи по одному!» — приказал он. В двери появился кожаный. Глянул на заходящее солнце, опустил голову. За ним вышел сапеля и снова черный костюм. У этого в руке был наган крупный, как птица-грач. Запинаясь за порог, вышли на свет цыпочки и жернов. Замыкал шествие капитан Болдырев. Его неожиданный серый костюм радовал глаз. Так уж получилось, что все, кроме капитана, были одеты в черное — Но тусклые и заляпаны пятнами были пиджаки монахов, а хорошо сшитые костюмы милиции имели глубокий, бархатный цвет. Процессия, в которой было что-то торжественное, потянулась через площадь. Опустив глаза, заложив руки за спину, шагали монахи. Только кожаный поглядывал по сторонам. И в этот момент появилась лошадь.